Глава шестая. Пристальный взгляд и семьдесят три года. Я шёл к выходу, едва сдерживая злость. Люди здесь один лучше другого. Ладно, сам во всём разберусь. Я из всяких передряг выбирался. Думаю, и сейчас смогу сам разобраться. Я быстро спустился по лестнице. Каково было моё удивление, когда, выйдя из бетонного проёма, я наткнулся на собственное тело. Вокруг него уже крутился тот самый мужичок с бегающими глазками. Увидев меня, он как-то нехорошо оскалился. «Везучий чёрт!» Пробормотал он себе под нос. И, встав, стал пялиться, не сводя с меня глаз. Стараясь не выпускать из поля зрения этого типа, я присел на корточки изучая собственный труп. Ну, так могло показаться со стороны. На самом деле мне стало дурно. Это, знаете ли, ещё то зрелище. Я лежу в пыли. Глаза слепо направлены в небо. Шея неестественно вывернута. «О, да тебе невероятно повезло!» Откликнулся Рой. «Ты возродился рядом с местом, где тебя постигла неосторожная смерть. Скорее забирай свои вещи, пока защита от воровства не спала. Ты ведь не хочешь остаться голой?» Голос моего помощника вывел меня из ступора. «Что, прямо снимать одежду?» «Ну, конечно, глупенький, она же твоя!» «Неужели тебе хочется и дальше бегать голышом?» Видимо, заметив, что их замешкался, рой решил меня подбодрить. «Давай, вперёд! Иначе её заберёт кто-то другой!» Я оглянулся по сторонам и стал стягивать штаны с мёртвого себя. Я ожидал, что сейчас кто-нибудь из прохожих начнёт кричать и обвинять в чём-то. Ну а все проходили мимо, даже не удостоив вниманием Я заработал руками увереннее и уже через пять минут был снова одет в плотные штаны, футболку и куртку. Я только сейчас мог оценить качество вещей. Ткань была незнакомая, но чувствовалось, что, чтобы её порвать, придётся постараться. Следом я стянул с мёртвого себя носки и ботинки с высоким берцем. Когда я в первый раз очнулся, даже не обратил внимания на свою одежду. И только когда лишился её, понял, насколько она мне дорога. Рой, а что это за защита от воровства? У меня накопились вопросы, а, как видно, кроме искусственного помощника, на нормальных собеседников можно не рассчитывать. Я прислонился к бетонной стене, глазея по сторонам. о Это временная защита вещей. Она срабатывает при случайной смерти в жилой зоне. Но я ведь не случайно умер. Меня убил какой-то мужик. Что а ты? В мирной зоне это невозможно. Я видел, как мужик с именем Клозер хотел по дружески тебя приобнять. А потом... Ты почему-то умер. Видимо, от радости. Он известный герой. Да он же мне голову свернул. О, уверен, что произошло недопонимание. Ага, оно самое... Безумие какое-то. «Слушай, а как все узнают мое имя?» «О, да это ведь очень просто. Нужно просто изучить подробную информацию. Правда, многие ее скрывают и правильно делают. Но имя и базовые данные всегда можно увидеть. И как мне получить эту подробную информацию?» Спросил я, косясь на мужичка с бегающими глазами, который, повторяя за мной, пристроился к стене неподалеку. Он старательно глядел в другую сторону, но был совсем неубедителен. И что ему от меня надо? Так же, как и все остальное, попробуй сфокусироваться. Обычно с этим не бывает трудностей. Я, последовав совету помощника, пристально посмотрел на мужика. Объект – лисик. Человек – мужчина. Уровень – скрыто. Достижение – мародер-новичок. Уровень опасности – не опасен. Уровень известности – неизвестен. Ваш, Ваш статус не позволяет, позволяет видеть данные объекта. Объект пожелал скрыть свои данные. Ну, теперь хотя бы знаю, как его зовут. А как мне скрыть информацию о себе? Ну, это же очень просто. Просто зайди в настройки приватности и отключи ее. Еще бы знать, где они. Пробормотал я себе под нос и принялся изучать все необычные элементы в своем поле зрения. Особенное внимание уделил левому верхнему углу, где находился колокольчик с уведомлениями. Кстати, напротив этой иконки значилась цифра 2. Видимо, пришли еще какие-то сообщения. Рядом с колокольчиком находилась классическая шестеренка. Я сразу попытался активировать ее и сфокусировал взгляд. Иконка послушно откликнулась, открывая бесконечный список настроек. Я даже рот открыл от удивления. «И где эти настройки приватности, а, Рой? Ты хоть подсвети их!» «Конечно, конечно!» «Вот они!» Полотно текста и кнопок поползло вверх пока не остановилась, явив мне небольшую иконку с изображением человеческого силуэта. Активировав ее, я увидел новую портянку настроек. Благо, Рой сразу выделил нужную строку. Я сразу поставил галочку напротив значения «Скрыть личную информацию». «Слушай, а зачем столько настроек?» «Что за наивный вопрос? Это ведь определяет всю твою жизнь! То, как ты будешь расти, развиваться, как к тебе будут относиться люди, нужно с вниманием относиться к себе». «Ага, только я не скоро полезу в те настройки». «И очень зря», — назидательно проворчал Рой. «Это верный способ остаться без хорошей работы и друзей». «Что-то я здесь не вижу менеджеров по кадрам», — отмахнулся я. «Да и кандидатов в друзья пока тоже». В этот момент из проема в стене осторожно высунулась голова давешнего юриста. Он посмотрел в разные стороны, щурясь от света и пытаясь что-то найти. Затем он заприметил меня и, не отлипая от стены, украдкой двинулся ко мне. Я сделал вид, будто его не замечаю. «Сколько вы, говорите, стоят ваши услуги?» Спросил он, косясь на мой труп, лежащий в паре метров. Я немного помолчал, делая вид, будто что-то прикидываю в уме. «Сто двадцать космокойнов». Парень сначала удивленно посмотрел на меня, затем его глаза вернулись к моему трупу, оглядели пространство вокруг, а в конце пересеклись с пристальным взглядом лисика. Тот весьма заинтересованно оглядывал нас. «Ох, и не нравится же мне этот индивид, он явно что-то замышляет». «Я согласен. Это как раз три консультации. И можно я пока с вами побуду?» «Не уверен, что это будет бесплатно», — протянул я. «Хорошо, четыре консультации. Я уверен, что нам, новичкам, нужно держаться вместе». «Три консультации и ответы на мои вопросы. По рукам?» «Договорились». «Слушай, а почему ты за мной пошёл? Я ведь тоже новичок». «Мне показалось, вы знаете, что нужно делать дальше. К тому же, ваш долг не смог сломить вас, а это о многом говорит». «Понятно. Только еще одно условие. Прекращай выкать, раз уж мы в одной лодке. Обращайся ко мне на «ты». Договорились?» «Как там тебя?» Я пристально на него посмотрел. «Объект Милан. Человек. Мужчина. 73 года. Уровень 57. Статус «В прошлом, уважаемый гражданин». Известность. Общество планеты Skyrox. Уважаемый юрист. Остальная информация скрыта. Остальные статусы объект пожелал скрыть. Отношения с фракциями. Предприятие «Колонизация». Владелец долга. Должник. Достижение. Благодарность от компании «Колонизация». Специализация. Юрист уровня «Мастер». Остальные, остальные достижения, достижения объект, объект пожелал скрыть. «По... по рукам, Милан?» «Судя по характеристикам, этот парнишка старше меня в два раза. Или это означает что-то другое?» «Но как же? Вы ведь мой клиент!» «Или так? Или я с тобой не работаю?» Приняв молчание за согласие, я продолжил. «Так, предлагаю осмотреться, найти место потише. А там уже и остальные дела порешаем». Я двинулся вперед по улице, направившись между каменных кубов. Мне захотелось получше разглядеть выглядывающий между ними пейзаж. Мил он пополз за мной, что-то бубня себе под нос.